Глава 3 Спектр 8. Для Руби не было особым сюрпризом то, что Хитч лично сопровождает ее сегодня в штаб-квартиру. Конечно, она много раз бывала в сердце местного отделения Спектра и немало долгих часов провела за работой в помещениях тайного агентства, однако при этом никогда не знала, каким путем туда попадет. Вход в Спектр часто менял свое местоположение, и Руби не входила в число немногих избранных, знающих о планах и архитектурных переменах, Спектра 8. х и ч был ее связью с этим подземным миром, и без него она вполне могла никуда не попасть или заблудиться и исчезнуть навсегда. В прошлый визит Руби вход находился на детской игровой площадке посреди центрального городского парка, и к огромному раздражению и унижению Руби в ы п а о н а б э г г е л ее соученица, школьная неприятельница и вечная головная боль, видела, как Руби заползает в туннель для лазанья. н а Руби все еще не отошла от этого унижения, а Багорт, как и называли в школе, не намеревалась позволить ей забыть об этом. Конечно, випона понятия не имела, что м и л ю с г а р а т ь к а Форд на самом деле искала в туннеле для лазанья и не должна была этого узнать. Выдавать тайны спектра было строго-настрого запрещено. К слову, за пределами организации был один-единственный человек, знающий о ней, Клэнси Кру, самый верный друг и союзник, какой только мог быть у Руби Редфорд. Он дал бы изрубить т е б я на куски, но не выдал бы секрет, который поклялся хранить. «Так где на сей раз находится портал в спектр?» — спросила Руби. «Если я отвечу, что на детской площадке, что ты скажешь?» — отозвался хич. «Ты шутишь?» Воскликнула Руби. «Ты хочешь сказать, что мне снова придется идти на детскую площадку и залезать в этот дурацкий туннель?» х и ч помолчал. «Зуб даю, это была твоя идея. Тебя от этого прет, да? Унизить младшую, посмотреть, как ее рейтинг среди ровесников падает ниже нуля. Ты наверняка целый день посмеивался над этим». х и ч посмотрел на нее уголком глаза. «Ты правда с е р ь е з н о насчет этого?» — мне унималось Руби. Успокойся, Редфорд. Я просто разыграл тебя. Видела бы ты выражение своего лица. Иногда ты превращаешься в настоящую плаксу. Нельзя так шутить над людьми. Так можно потерять всякое доверие. Не следует принимать всё так близко к сердцу, Редфорд. Иначе тебя с о что-то истеричкой. р у б и метнула на него сердитый взгляд. Прошло уже почти пять месяцев с тех пор, как х и ч появился на крыльце у Редфортов и начал работать в их стильном современном доме под видом управляющего. Мама Руби неизменно именовала эту должность «дворецкий», хотя Хитч много раз прямо говорил о том, что это название ему не нравится. Подобная работа под прикрытием обычно не поручалась агентам такого высокого ранга, но Руби Редфорд не была обычной подопечной. Причина этого заключалась в том, что она была самым талантливым взломщиком шифров, какие только видели в спектре со времен покойного Брэдли б е й к е р а Брэдли б е й к е р начал свою карьеру, будучи еще мальчиком, и погиб уже во взрослом возрасте. Он до ныне считался в спектре героем, которого оплакивали все агенты. Брэдли б е й к е р был легендой и для Руби Редфорд вечной занозой в седалище. Было сложно превзойти покойного суперагента, но Руби была всерьез намерена попробовать. У нее были чистолюбивые устремления. Не просто стать лучшим взломщиком кодов, нежели Бейкер, но и сделаться пылевым агентом как минимум не хуже, а то и лучше, чем он. Удастся это ей или нет, пока предстояло выяснить. Поэтому на данный момент Хитч был назначен ее телохранителем. Он уже давно стал пылевым агентом и был очень многому обучен. Не то, чтобы он был в восторге от подобного поручения. Присмотр за тринадцатилетней школьницей часто раздражал его, особенно если учесть острый язык этой самой школьницы. Однако за это время он успел привязаться к Руби. Такой уж она была. Вы могли искренне желать ей утопиться в озере, но при этом беспокоиться, как бы с ничего не случилось. Она была внезапной, как снег на голову, и обладала острым, как бритвумом. Помимо того, она была решительной, упорной в работе, верной своему слову и, к счастью, относилась практически ко всему с юмором. Хитч знал немногих агентов спектра, наделенных всеми этими качествами. И тут его часы пискнули. Кто-то вызывал. Хитч принял звонок через гарнитуру, и Руби не слышал, что ему сказали. Однако три секунды спустя Хитч развернул машину в обратном направлении и поехал туда, откуда они только что приехали, к деловому центру города. в чём дело?» — спросила Руби. «Полагаю, спектр усиливает меры безопасности», — ответил Хитч. Они снова перенесли вход. «Что-то случилось?» «Что-то всегда случается», — отозвался он. В деловой части города все дома были высокими, даже самые низкие из них. Огромные торговые центры, облицованные камнем, офисные и правительственные здания, банки и жилые дома, небоскребы вырастали на сотни футов вверх, а если поднять взгляд, то казалось, что город стремится куда-то ввысь, прямо в синее небо. т в и н ф о р д ц ы постарше часто называли этот район «Мини-Манхэттеном» или «Малым Лос-Анджелесом», поэтому он отчасти напоминал и то, и другое. некая смесь Верхнего Манхэттена и Нижнего Лос-Анджелеса. Хотя в том, что касалось количества квадратных миль, ему было далеко и до того, и до другого. Большинство зданий были довольно красивыми, многие из них построили в 20-е и 30-е годы 20-го века, конечно же, были и более новые сооружения, сплошное стекло и сталь, однако если встать в правильной точке и посмотреть ввысь, поверх современных уличных вывесок и рекламных счетов, то очень легко... Было вообразить, будто оказался в прошлом Твинфорда. Именно поэтому деловой центр Твинфорда часто использовали для съемок фильмов о минувшей э п о х и когда по улицам шныряли гангстерские банды, а в шикарных заведениях всю ночь напролет танцевали изящно одетые парочки. Руби очень любила эту часть города, ее п р и в о д и л а в восторг возможность потерять частичку своего «я», стать просто безымянной горожанкой в этой сетке оживленных улиц, одной из тысяч муравьев, которыми... представляются люди, если смотреть с вершины высоченного небоскреба. Хитч припарковался в подземном гараже под зданием, именуемым Шрёдером, на единственном пустом парковочном месте среди бесконечных рядов машин. Ничто не указывало на то, что это одинокое пустое местечко было зарезервировано для серебристого спортивного автомобиля Хитча. Однако у Руби сложилось впечатление, будто в некотором роде так и было — Гаражные пандусы и спирали уходили вниз, и и Руби задумалась, сколько же машин стояло под этим огромным зданием. «Тысяча пятьсот», — сказал Хитч, словно послушав ее мысли. «Тысяча пятьсот семнадцать, если считать грузовики технической службы. Все они припаркованы на трех подземных уровнях под семью-десятью этажами бетон а столе и стекла. Заставляет задуматься, а?» «Заставляет задуматься о том, выберешься ли ты отсюда», — фыркнула р у б и «А то придется вызывать на подмогу кого-нибудь из твоих многочисленных друзей». Они вышли из машины и направились к лифту. Кто-то нацарапал крошечное изображение мухи рядом с кнопкой «Вниз», и пунктирный след тянулся по стальной двери лифта, как будто муха только что вылетела оттуда. Двери открылись, р у б и и х и ч вошли в кабину. Хитч откинул незаметную с первого взгляда панель, С потайным пультом управления нажал несколько кнопок с цифрами. Двери позади них закрылись, а перед ними распахнулись другие, до этого момента притворившиеся задней стенкой кабины. По ту сторону находился старый пыльный служебный лифт. Хитч слязгом распахнул толстую металлическую дверь, и они шагнули в огромную обшарпанную кабину. Несколько секунд спустя, после нажатия кнопки и -8 кабина начала рывками двигаться вниз, на самое дно лифтовой шахты. Мрак рассеивал лишь свет одинокой лампы без плафона, раскачивающейся над головами. По стенам прыгали зловещие тени. Кто бы мог предположить, что этот видавший виды лифт с голой лампочкой ведет в штаб-квартиру одной из самых засекреченных организаций в мире? Что ж, Руби могла. Она видела такое и раньше.